«По-моему, это просто трусость удирать сейчас из города», — сказала Сельма с вызовом. «Сейчас каждый честный человек на счету», — подхватил Кенси. «Если мы уйдем, кто же останется? Дюпенам прикажешь отдать газету?» «Ты останешься», — сказал Андрей устало. «Сельму вот можешь взять в газету или изю». «Ты же хорошо знаком с Гейгером», — прервал его Кенси. Ты мог бы использовать свое влияние. — Нет у меня на него никакого влияния, — сказал Андрей. — А если и есть, то не хочу я его использовать. Я таких вещей не умею и не терплю. И снова все замолчали. Только гудело пламя в каминной трубе. — Хоть бы они ехали скорее, что ли, — Проворчал Дэнни, бросая в огонь последнюю кипу писем. Выпить хочется, сил нет, а выпить нечего. Они так сразу не приедут, немедленно возразил Изя. Они сначала позвонят. Он швырнул в камин письмо, которое читал, и прошелся по кабинету. Вы этого, Дэни, не знаете и не понимаете. Это ритуал, процедура. отработанные в трех странах, отработанные до тонкости, проверенные девочки. А нет ли здесь чего-нибудь пожрать? спросил он вдруг. Тощая Малия немедленно вскочила и списком сейчас-сейчас исчезла в приемной. Кстати, ни с того ни с сего вспомнил Андрей, а где цензор? — Он очень хотел остаться, — сказал Денни, — но господину Буката выпихнул его вон. Он ужасно кричал, этот цензор. — Куда я пойду? — кричал он. — Вы меня убиваете! Пришлось даже дверь запереть на засов, чтобы не пускать его. Сначала он бился всем телом, а потом отчаялся и ушел. — Слушайте, я все-таки открою окно. Сил моих нет, как жарко! вернулась секретарша и застенчиво улыбаясь бледными без косметики губами вручила изи бумажный промасленный пакет с какими то пирожками «М -м -м -м -м -м», вскричал изя и сейчас же принялся очавкать ребра болят тихонько спросила сельма наклонившись к уху андрея нет сказал андрей коротко поднялся и отстранив ее подошел к столу И в этот момент зазвонил телефон. Все повернули головы и уставились на белый аппарат. Телефон звонил. «Ну, Андрей», — нетерпеливо сказал Кенси. Андрей поднял трубку. «Да». «Редакция городской газеты?» — осведомился деловой голос. «Да», — сказал Андрей. «Господина Воронина попрошу». «Я». В трубку подышали, — Затем раздались гудки отбоя. Сильно бьющимся сердцем Андрей осторожно положил трубку. «Это они», — сказал он. Изя прочавкал что-то неразборчивое, ожесточенно кивая головой. Андрей сел. Все смотрели на него. Напряженно улыбающийся Дэнни, насупленный и взъерошенный Кэнси, жалко испуганная Амалия и бледная подобравшаяся Сельма, и Изя смотрел на него, жуя и ослабляясь, вытирая замасленные пальцы о полы своей куртки. «Ну, чего вы уставились?» — раздраженно сказал Андрей. «А ну, мотайте все отсюда». Никто не двинулся с места. «Чего ты волнуешься?» — сказал Изер, рассматривая последний пирожок. «Все будет тихо, мирно, как говорит дядя Юра. Тихо, мирно, честно, благородно. Только не надо делать резких движений. Это как с кобрами». За окном послышалось тарахтение автомобильного двигателя. Скрип тормозов пронзительный голос скомандовал. «Казер, Величенко, за мной!» «Мирович, оставаться здесь!» И сейчас же в дверь внизу ударили кулаком.